Глава пятая. На Боже, что мне не гожа. Бортовая качка была довольно ощутима, что мешало астрономическим наблюдениям, но Хосе да Мингес, штурман Сан-Диего, всё же успешно справился с задачей, взяв высоту солнца с секстантом и ушёл в штурманскую рубку заниматься вычислениями. Вообще-то в штурманскую рубку это громко сказано, но Небольшое отдельное помещение, сделанное именно для этих целей на корабле присутствовало, что сразу бросалось в глаза и выделяло Сан-Диего из многих его собратьев, построенных на европейских верфях. За действиями штурмана внимательно наблюдал капитан, и когда наблюдения были закончены, поинтересовался: "А что дальше, сеньор Домингос? Ведь вы брали высоту солнца не в момент полудня?" А дальше расчёты, синьор капитан. А после расчётов графическое построение на планшете. Не волнуйтесь, не заблудимся. Высоту солнца в полдень я тоже возьму. Сан-Диего был построен чуть более года назад, и поскольку началом его морской биографии явились плавания по Карибскому морю с неизменными заходами в Якоб Штат и Форт-Росс, то на него сразу же проникли новшества, введённые пришельцами из другого мира. Шестистаны, компасы с градустным делением, хронометр, барометр, астрономические таблицы, карты, причём значительно более точные и подробные, чем те, что издавались в Европе, присутствовали теперь практически на каждом корабле, хоть один раз зашедшим в Форт-Росс или Якобштадт. Некоторые изменения коснулись также парусного вооружения, сделав его более удобным и надёжным. Разумеется, Сан-Диего был далеко не единственным в этом роде. Впрочем, многие капитаны, побывавшие в Новом Свете, перенимали удачный опыт тринидадских пришельцев в области навигации и старались подтянуть свои корабли до более высокого уровня, насколько это возможно, а те, кто курсировал между портами Нового Света и Панамы. Но те, кто там ни разу не был, всё ещё работали по старинке, поэтому новый капитан, пришедший на Сан-Диего, сеньор Хорхе Луис де Арильяна, был очень удивлён, увидев незнакомые вещи. Казе да Мингес прочёл ему целую лекцию о новых веяниях в области навигации и морской астрономии, чем привёл бывалого моряка в сильное изумление. Накануне выхода в море Дамингес получил последнюю инструкцию от своего шефа в кавычках, как оказалось, новый капитан пожелал встретиться лично с владельцем корабля сеньором Алмейда, чтобы получить наиболее полную информацию с Сан-Диего, привлечённого к участию в очередной экспедиции в Новый Свет. Но и сам рассказал при этом много интересного. Хорхе Луис де Арильяна бывал в Новом Свете давно, более 5 лет назад, то есть до совершения Тринидадского чуда. После этого ню службу в европейских водах и довольствовался лишь слухами сплошным потоком идущими из Нового Света в старый. К сожалению, никого из старой команды на борту не осталось. Рожденцы Новой Испании пожелали вернуться обратно и два столкнулись с реалиями старой Испании. А поскольку выход с Сан-Диего в обратный рейс пока что не планировался, корабль стоял в порту под присмотром небольшой группы матросов во главе с боцманом, нанятых здесь же в Кадисе. Прежний капитан, помощники и все матросы, привыкших к более вольным порядкам у себя на родине, по другую сторону Атлантики, поспешили исчезнуть из Испании как можно скорее. Сеньор Алмейда принял нового капитана радушно и рассказал о корабле всё, что знал, а также всё то, что он смог узнать во время своих посещений Якабштата и Форта Росс. Обрадовал также тем, что штурманом на корабле будет его человек, уроженец острова Маргарита Хасе Даминдис. Хоть он и не чистокровный испанец, а метис, но тоже добрый католик, твёрдый в своей вере. К тому же, несмотря на молодость, сеньор Даминдис хорошо образован. Прекрасно разбирается в искусстве навигации, сведущ в коммерческих делах и знает несколько языков. Присутствие Домингеза на борту было категорическим условием, выдвинутым посланцу алькальда, который пришёл в дом купца Альмейдес с известием о том, что его корабль привлекается для выполнения святой миссии. Купец спорить не стал, но выставил ряд требований в пределах разумного, дабы обезопасить свою собственность и обеспечить максимальную прибыль. Поскольку разговор прошёл значительно более мягко и без особых эксцессов, на что городской чиновник поначалу даже особо не надеялся, то все условия судовладельца были приняты. Узнав об этом, а также о том, что сеньор Домингес также неоднократно бывал на Тринидаде и Табаго, капитан повеселел. Хоть один человек будет на борту, который знает реальную обстановку, а не слухи, и то хорошо. Поскольку от его офицеров назначены в команду Сан-Диего, как оказалось, особого толку нет. В новом свете никто из них не был, и моряки из них тоже были ахлые. Эти люди получили должности лишь благодаря протекции, не обладая ни нужным опытом, ни знаниями. Ничего не поделаешь, обычная практика того времени. А если ещё учесть, что в новую армаду гребли всё и всех подряд, то очень часто выходило по принципу: "На боже, что мне ни гоже". Все это Домингис узнал незадолго до выхода, причём Алмейда его предупредил. Хосе, будь очень осторожен. В Сандиего такой гадюшник собирается, что рано или поздно это может привести к конфликту. Ведь там будут не только простые люди. Хватает также нищих и чванливых дальних знатных испанцев, и они будут зубами скрипеть от одного твоего вида, что ты не чистокровный испанец, находишься на корабле на положении офицера. Ничего, пусть поскрепят. Повода устраивать скандал я не дам, а если только они сами что-то начнут. То у капитана хватит полномочий поставить их на место. Кто он, кстати? Похоже, человек опытный, но всё время был на вторых ролях, хода ему не давали. Поэтому участие в экспедиции реальный шанс для него добиться успеха в своей карьере. Сам из небогатых дворян, но не нищий чванливый сноб, как эти знатные испанцы. В Новом Свете был давно ещё до тринидадских событий, поэтому точной информации не располагает. В последнее время её служба в Средиземном море воевал с магрибскими пиратами. Понятно, кто корабельные офицеры Знатные выскочки, получившие офицерские патенды, должность благодаря деньгам и связям. Мечтают сказочно разбогатеть, входят и авантюры и возвыситься в своей среде. Поэтому наверху решили хотя бы капитана опытного назначить на Сан-Диего и толкового штурмана, то есть тебя. Кто-то в Мадриде всё же понимает, что в море на одном лишь знатном положении и связях далеко не уедешь. Матросы По большей части обычный портовый сброд, есть даже преступники, выпущенные из тюрем при условии участия в этой святой миссии. Пассажиры, груз. Груза как такового не будет, лишь запасы провизии и воды на всю эту араву, плюс оружие, порох, пули и прочее военное снаряжение. Пассажиров предполагается более 400 человек, окончательно ещё не решили. Так в тешане поместятся. Захотят разбогатеть на грабеже тринидадских колдунов и предателей испанской короны. помещается. Сельдь в бочке на поместце. Сан-Диего, кораблик вместительный и строился именно как купец, без батарейной палубы и с большим трюмом. Представляю, как знатные испанцы взводят, пусть воют там им самое место. Но это не всё, Хассе. Знатные испанцы, обычные чванливые хамы, ничего серьёзного у себя не представляющие. Если начнут совсем уж неправильно себя вести, то капитан прикажет одного-двух самых наглых повесить, остальные сразу притихнут. Они они для тебя главная опасность. Среди пассажиров будут посланцы Святой инквизиции, и вот эти ищейки тебя без внимания не оставят, особенно после того, как узнают, что ты бывал на Тринидаде. Может быть, никаких худых мыслей у них и не появится, но вот интерес к твоей персоне возник не так обязательно. А с головой у инквизиторов всегда было гораздо лучше, чем у знатных испанцев. Во всём этом Доминге убедился, когда Сандиего покинул Кадис и в составе Новой армады направился в сторону Канарских островов, южнее которых пролегает полоса северо-восточного пассата, постоянный маршрут для парусников при пересечении Атлантики в западном направлении. Альмейда, как в воду глядел, угроза конфликта на борту возникла сразу же. Причём двумя полюсами напряжения, как ожидалось, стали знатные испанцы и вчерашние уголовники воли судьбы, ставшие солдатами его католического величества короля Испании. И два до драки не дошло. Пробы капитан Арельяна быстро навел порядок с помощью верных ему людей и предупредил бузатёров, что в следующий раз их просто повесят без затей. как говорится, дёшевой серди там. Это в какой-то степени утихомирило страсти. Были поначалу косые взгляды и в сторону полудикарявковочек домингеса, но капитан сразу пресек любые разговоры на эту тему, предупредив знатных испанцев, не знакомых с реалиями морской жизни. причём предупредил в вежливой издевательской форме весьма доходчиво намекнув на нехорошие последствия для виновных, но не дав формального повода для недовольства или обвинения в оскорблении дворянской чести. Синьоры, поскольку дело очень серьёзное, и я могу положиться только на вас, то прошу выслушать внимательно и не отказать мне. Сеньор Дамингэс штурм нашего корабля. Именно он определяет наше место в океане и курс, которым надо следовать, и от того, как точно он это сделает, зависят жизни всех нас. Поэтому я вас очень прошу, если только вы узнаете, что какой-то нечистивец замыслил нечто худое против сеньора Дамингэса, немедленно сообщите мне. Вы впервые вышли в море, пока ещё не знаете некоторых вещей, но это не беда, со временем всё узнаете. Джера, я просто хочу сказать вам, что штурман представляет огромную ценность для корабля и всех, кто находится на борту, причём его ценность намного преу샤ет ценность того сброда, который набрали со всей Испании, который сейчас портит воздух в трюме. Поэтому я пойду на любые меры, чтобы эту ценность защитить. Надеюсь на вашу помощь, сеньор, это в наших общих интересах. После такого предупреждения даже самые наглые притихли. даже если разговаривали с полудикарьём с Квозбы, то вели себя в рамках приличия. Домингес же нисколько не комплексовал по этому поводу, со всеми был предупредительно вежлив и не давал повода для скандалов. Капитан поначалу хоть и отнёсся настороженно к слишком молодому штурману, да ещё и ставленнику судовладельца, но вскоре изменил своё мнение, особенно после того, как ознакомился с ещё неизвестными широкой публике приборами и методами навигации, в которых Хосе де Мингес прекрасно разбирался. Как бы то ни было, новая армада наконец-то вышла в Атлантику и взяла курс к далёким берегам. 108 кораблей разных типов и разного водоизмещения, собранные из разных мест на рейде Кадиса, больше напоминали толпу, чем хорошо подготовленный боеспособный флот. И вот теперь эта толпа растянулась на большое расстояние, исключающее чёткое и быстрое управление, но никто блестятельных побед в морских баталиях от этого флота и не ожидал. Его задача доставить в Новый Свет испанские войска, более 15.000 человек, которые наконец-то наведут там порядок. Правда, в Мадриде всё же нашлись умные головы, которые постарались, если и не обеспечить победу, то хотя бы подстраховать и обезопасить очередную авантюру испанского двора. Прямо это не говорилось, но на все корабли просочились сведения, что командующие экспедицией капитан-генерал Дон Хуан Австрийский и его заместитель адмирал Антонио де Кордоба получили категорический приказ всячески избегать морского боя с флотом Тринидадов, а постараться незаметно высадить десант на побережье Тринидада. чтобы задавить их на суше многократным превосходством в численности. Как бы ни фантастично звучали новости, приходящие из нового света, но факты оставались фактами. На море тринидадца били всех, били где хотели, как хотели и когда хотели, причём без заметного для себя ущерба. А вот масштабных действий на суше старались почему-то избегать. Из этого были сделаны правильные выводы. Флот Тринидада побеждает благодаря своему качественному превосходству, а вот сухопутные войска тринидадцев очень малочисленны и долго не продержатся против многократно превосходящих сил противника. Что и говорить, в целом план был неплох и имел все шансы на успех, но только в том, случится ли новая армада сумеет беспрепятственно добраться до берегов Тринидада и высадить десант. Причём после высадки десанта уже не будет никакой разницы, уцелеют ли корабли армады в морском бою с налетевшим флотом тринидадцев или все дружно пойдут ко дну. К такой массе войск на острове тринидадским колдунам ни за что не справиться, но пока последний исландский солдат не ступит на берег Тринидада, говорить об этом рано. Конечно, план экспедиции не был идеален, Онo сильно зависело от погоды, одновременного выхода всех кораблей в точку высадки десанта, требовал обеспечения скрытности на переходе, что обеспечить было практически невозможно, а также ряд других недостатков. Причём самый главный из которых он был известен Тринидадцам ещё до того, как Новая армада покинула Кадис. Но об этом пока ещё ни Дон Хуан Австрийский, ни его заместитель Антонио де Кордоба, ни кто-либо другой из более чем 15.000 человек, отправившихся в Новый Свет, не подозревали. За исключением штурмана Сантьяго Хасе де Мингеса. Но он по понятным причинам не собирался ни с кем делиться столь важной информацией. Закончив учисления, нанеся точку на карту Хасе вышел на палубу и окинул взглядом армаду. Корабли не держали единый строй, а шли группами, растянувшись до самого горизонта. Если повезёт с погодой, то скоро должны добраться до Канарских островов, где намечена остановка перед переходом через океан. Запастись свежей водой и провизией, если удастся, подремонтировать корабли и вперёд, до самых Антильских островов, земли по курсу больше не будет, а там и до Тринидада рукой подать. Информация о том, что Новая Армада наконец-то покинула Кадис застала Леонида за приёмом торговой делегации от лица короля Перу. Хоть в записке, переданной рассыльным, и не говорилось ничего конкретного, а просто предлагалось его превосходительству сеньору Картесу заглянуть в штаб, как только появится возможность, Леонид понял, началось. Но виду не подал и провёл встречу на высшем уровне до конца, не возбудив никаких подозрений у маг гостей. Но сразу же по завершению встречи отправился в штаб, где его уже ждал Карпов. Ну что, мойка уделёк как успехи в торговых делах? Оба их высочества прониклись духом сотрудничества. А куда ни денутся, прониклись ещё как прониклись. Ты мне лучше скажи, звал меня за тем, о чём я думаю? Ага. Согласно докладу Юстаса, Дон Хуан Австриский со своим войском наконец-то покинул Гадис и двигается в настоящее время в сторону Канарских островов. 108 корыт разных типов и чуть более 15.000 человек. На Канарах намечена стоянка для пополнения запасов, текущий ремонт и ожидание отставших, если таковые появятся. Это последнее сообщение о текущем состоянии дел на Армаде. Отныне связь только односторонняя через радиомаяк от нашего агента Значит, высылаем Аврору. Пока испанцы доберутся до Канар, да пока там простоят не меньше недели, а то и двух, она будет на подходе. Будет всё время держаться за горизонтом, отслеживая положение армады по сигналу радиомаяка. А если испанцы разделятся и к Тринидаду пойдут не все, пока им разделяться рано, дорога всё равно одна. А вот на подходе к Табаго вполне могут разделиться, часть пойдёт на Тринидад, а часть ещё куда-нибудь, хотя бы в ту же Картахену или Веракрус. Значит, всё же хочешь отправить Аврору на перехват? Да. Даже если она не успеет добраться до Канар раньше, чем испанцы их покинут, то по сигналу радиомаяка всё равно обнаружит армаду и будет висеть у неё на хвосте. Аврора, кораблик прочный и быстроходный, справится. Тем более топливо в воды провизия на возьмёт сколько влезет, вплоть до того, что даже в ущерб боезапасу. А ну как пострелять придётся? Не придётся. отбиться от каких-нибудь отморозков и так сможет, а участие в морских боях для неё не планируется. Только разведка, разведка, ещё раз разведка. А для разведки лучше, чтобы её вообще до поры до времени никто не видел. Кого пошлём? Флинта, поскольку князь в настоящее время прямо как настоящий князь Боргеза отряд своих земноводных натаскивает, а Инджир пока на Карлсруе. Он всё же профессиональный воемор. Вот пусть нашим трофеям и занимается. Тем более на Карлсройе сейчас фактически настоящий морской кадетский корпус открыт, где молодёжь натаскивают, не нужно человека делать отрывать. Разумно. Ну а я пока сухопутными и авиационными делами займусь. Мало ли вдруг какие шустрые сеньёры мимо наших всё же проскочат и сюда доберутся. Вот и встретим их хлебом-солью. Солью в смысле из 12 калибра? А можно и так. На следующий день Аврора ранним утром покинула Фортрос и взяла курс на выход из залива Пария. Никто из окружающих не придал этому значения. Все уже привыкли, что крупные быстроходные яхты Тринидадского флота редко стоят без дела. Погрузку большого количества провизии, воды и топлива удалось скрыть, погрузив это не в грузовом порту, а с борта ТЗ на территории военно-морской базы под покровом ночи. Все прочие военные корабли флота Русской Америки остались на месте, не вызывая никаких подозрений у многочисленных наблюдателей из Берега. Оскольдь стоял на рейде, держали часть котлов под парами. Ягуар и Кугуар находились на верфи, проводя профилактику машин, а Волк и Песец там же проходили очередную модернизацию, которая должна была сделать первого по возможности всепогодным вертолётом-носом, способным сопровождать эскадру и обеспечивать авиаразведку практически в любых условиях, а второго окончательно превратить даже не в волка, а в тигра в овечьей шкуре. Убрать с палубы всё, что может выдать в грузовом флейте Тринидадский рейдер, и снять всю гладкоствольную артиллерию, заменив её на четыре нарезных 120-миллиметровых орудия собственного производства, причём так, что их можно надёжно замаскировать. А ради достоверности картины установить на палубе лёгкие муляжи обычных дульно-зарядных пушек, какие сейчас устанавливают на купцах в кавычках. Идея создания парусного рейдера, выдвинутая в 1916 году Феликсом фон Люкнером, не пропала даром и успешно воплощалась в жизнь. Но теперь вместо Зи Адлера на просторы Атлантики собирался выйти писец, сожжённо ничем не отличимый внешне от своих коллег купцов. В Карибском море для него пока что работы нет, всю дичь в кавычках в эти краях уже извели. Но вот в европейских водах куда рано или поздно отправится грузовой корабль под флагом русской Америки. Такой рейдер невидимка может оказаться очень востребован. Чтобы как можно больше любителей чужого добра, клюнувших на лакомую добычу, бесследно исчезли в морских просторах и никому не смогли ничего рассказать, ведь море умеет хранить свои тайны. Проводив Аврору, Леонид занялся текущими делами, меньше которых не становилось. Пожалуй, пора уже вводить должность стат-секретаря, который возьмёт на себя основную часть бумажного вала, как при Екатерине II, ведь что не говорим, а умнейшая баба была, как бы ни старались опошлить её память. Да с бог родится она и в этой истории. Сразу надо будет её к делу пристроить, чтобы вредить не вздумал, а действовала исключительно на благо Русской Америки. В Европе, разумеется, там от неё гораздо больше пользы будет. Глядишь удастся к тому времени из пёстрой мозаики германских мини-государств что-то путное создать и её на трон как императрицу пропихнуть. Для начала хотя бы с дурачком мужем-императором в довесок, а дальше она сама разберётся, нужно будет ей лишь слегка помочь. Но это всё пока лишь далёкие мечты. Сейчас надо решать более близкие проблемы, причём из которых новая армада не самое важное. Реальная позиция вице-короля существует, и закрывать глаза на это нельзя. Очень может быть, что намечены какие-то выступления на материке, о которых служба доктора в кавычках Карпова ещё не знает, либо просто не успела сообщить. И эта информация доставляется оперативно посредством радио только между Тринидадом, Табака и Барбадосом, которые находятся под надёжным контролем пришельцев, в результате чего можно тут же принять соответствующие меры. Налажена связь между Тринидадом и Кадисом в Испании, но там всё ограничивается лишь передачей информации без какой-либо возможности влиять на события. Что творится в остальных местах, как нового, так и старого света, можно узнать лишь естественным путём, то есть после прихода кораблей, естественно, с сильной задержкой во времени, а уж о том, чтобы оперативно отреагировать и речи нет. Углубившись Бумагелианит не сразу отреагировал на стук в дверь, но сеньора Карпова, который тут же вломился в кабинет, это особо не смутило. Мой commandanta сильно занят. Да в общем-то не особо что стряслось. У нас ЧП, совершенно нападение на купца. Нуньес отобишь капитально до Ривьеру. Жив. Да жив, слава богу, хоть и ранен, но не опасно. Сейчас наши доктора над ним свои эксперименты проводят. А теперь давай подробнее. А подробнее? Появились неизвестные до сих пор игроки. Хорошо, что я к нашему псевдокупцу на рушку приставила, на и выручила. ла попытки его выкрасть, причём не ликвидировать, а именно выкрасть. Видно, где-то у вид с короля в Мехико всё же протекает. Шестеро испанских якобы работяг подкараулили капитана возле порта, изобразив пьяную драку, попытались затащить его в какую-то подворотню. Нарушка вовремя вмешалась. В результате образовалось два трупа на месте. Ещё один вскоре загнул за троих взяли более-менее целым в более целом виде. А всяком случае пригодным для беседы. Правда, и сам купец Мальц пострадал, зацепил таки его один пролетарий ножом перед тем, как богу душу отдал. Капитан Даривера сейчас в госпитале под надёжной охраной. А я по горячим следам следственно-розыскные мероприятия провёл. И много интересного нашёл. Очень много. Поэтому сразу к тебе и не пошёл, так как надо было срочно клиентов потрясти и во всём разобраться. Ну и как результаты? А результаты моей каудили очень даже интересные. В этот раз нам повезло. Удалось взять живым командира группы, двое других обычные исполнители, которым лишнего знать не положено. А вот старший оказался достаточно информированным. И главное неприятность, что против нас начинает действовать мистичковый аналог Бранденбург 800. Испанцы натравили на Тринидад диверсантов под видом работяг. Информация точна. Точно. Эта группа прибыла чуть более месяца назад, возможно, есть и другие, о которых они не знают. Не тянутся, как это неудивительно, ни не в Мехико, ни Лиму, а в Боготу. Вот как, что-то новенькое. Вот и я о том же. Наконец-то попалась крупная рыба, которая знает несколько больше, чем лишь имя объекта ликвидации. Старший группы сдал своего резидента, от которого получал приказы Фартирос, а тот с перепугу слил всё, в том числе и каналы связи. Не ожидал, что на него так быстро выйдут, а ведь до этого момента вёл себя вполне прилично шпион Хренов. И кто таков Доктор Эмилио Феррер живёт на Тринидаде уже почти год. Приехал сюда из Куаны, пытался заняться врачебной практикой, но не выдержал конкуренции с нашей медициной. После этого решил заняться фармацевтикой, и тут у него дело пошло гораздо лучше. Сейчас держит свою аптеку, имеет постоянную клиентуру. В поле зрения нашей службы попал почти сразу, но поскольку вредить не пытался, его и не трогали, а только лишь время от времени подбрасывали дезу. Не думали, что он пакостит начнёт. Увы, сеньор Феррера не оправдал оказанного ему доверия. А сейчас убедили в кавычках его работать на нас. А куда он денется? Сеньор Феррера оказался достаточно умным, чтобы понять, с Тринидада ему теперь хода нет. Но ведь на Тринидаде, как ни крути, он жил гораздо лучше, чем раньше. Если будет правильно себя вести, то его образ жизни особо не изменится, кое-в чём даже улучшится. В противном же случае, в общем, до крайности не дошло. Наш доктор вовремя осознал, в какой заднице оказался и принял правильное решение, чистосердечно рассказав много интересного. Во главе этого безобразия стоит президент Королевской аудиенции Санта Фе де Богота в Новой Гвинеде, сеньор Диего де Вилальба и толето. А уж каким боком он связан с оппозицией в Мехико пока не ясно. Кстати, именно его уши торчат из дела почти двухлетней давности, когда адмирал Эспиноза решил вернуть Тринидад под власть испанской короны и покарать колдунов из другого мира, оглазахвативших остров. Но адмирал был просто исполнителем, а губернатор Куманы хоть и отвечал формально за непосредственное руководство операцией, но на самом деле находился на вторых ролях. Инициатором же, главным режиссёром всего богоугодного в кавычках дела был именно сеньор президент Аудиенси. Теперь это установлено достоверно. Феррара недавно получил сообщение, что к нам должен прибыть посланец вице-короля из Мехико под видом купца. Дали довольно точный словесный портрет. Требовали любой ценой взять этого человека живьём и разговорить. Значит, у вице-короля где-то течёт. Причём очень сильно течёт. Ладно, что придумал по своей части. Продолжим слив дезы. Мы уже целенаправленно инцидент удалось сохранить в тайне. Всё представили как пьяную драку, никто из обывателей ничего не понял. Свидетелей нет. Нет, капитан сейчас находится в нашем госпитале, и его охраняют, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Взятых с поличным диверсантов всё равно пришлось утилизировать после допроса под химией, они уже ни на что не годились, а из-за в качестве наглядных пособий для сеньора Феррера, чтобы знал, к чему приведёт его нежелание сотрудничать. Больше об этом никто не знает. Испанцы умело выбрали место и время, чтобы обезопасить себя от случайных свидетелей. Хорошо. Что дальше? Капитана Дериверо нашей сколапы подлатают и после этого отправим его обратно в Мехико, но не одного, а в сопровождении группы прикрытия. Один он может просто не доехать. Разумеется, предпримем все меры предосторожности. Давно пора в гости к вице-королю наведаться. Кроме этого, надо бы найти подход к президенту Аудиенсии Санта фе де богота синьору де вилальба, и как его там ещё. Чувствует этот синьор очень много интересного с ней. Ха седеминги с очередной раз глянул на шкалу барометра и убедился, что его худшие опасения подтвердились. Барометр падал, как говорили тринидадские пришельцы, то есть атмосферное давление быстро шло вниз, что говорило о приближении шторма. Поняв, что тянуть более нельзя, пошёл доложить капитану, но вы момент оказался не совсем подходящий. Капитан был не один, к нему по каким-то своим вопросам обратился один из важных пассажиров, сеньор Весента Калво и Валлеро. священник, представитель Святой инквизиции, посланный на Тринидад с целью выяснить, действительно ли тринидадские пришельцы являются посланцами дьявола или господа, как они утверждают, или это просто ловкие мошенники, сумевшие одурачить всех. Взяв в каюту Домингес невольно помешал разговору, который сразу же прервался, и капитан с удивлением глянул на своего штурмана. Что случилось, сеньор Домингес? Прошу прощения, сеньор капитан, но у меня тревожные новости. Барометр быстро падает, а это означает приближение шторма. Вы говорите о показаниях нового прибора для измерения давления? Да, сеньор капитан, он нас ещё ни разу не подводил. Хорошо, сейчас я выйду на палубу. Это всё ли есть, ещё неприятные новости? Всё, сеньор капитан. Благодарю вас, сеньор Дамингс, можете идти. Когда за штурманом закрылась дверь каюты, священник удивлённо спросил: О чём шла речь, синьор Рильяна? Кто это подаёт? У нас на борту есть новый прибор, разработанный недавно синьор Калво. Называется барометр и показывает атмосферное давление. Его работа основана на открытии итальянца Таричелли, сделанном в 1644 году. Но если итальянец применял для своих опытов трубку, заполненную ртутью, что крайне сложно использовать в условиях корабля. То у нас это просто небольшая коробка со стрелкой, показывает изменение атмосферного давления, что связано с изменением погоды. Интересно, а откуда вы это знаете? Наш штурман сеньор Домингес родом из тех краёв и не раз бывал на Тринидаде, вот он и рассказал. Кроме этого, уже практически все корабли, хоть раз побывавшие в новом свете, имеют на борту карты и различные навигационные приборы, разработанные тринидадцами. Кем бы ни были эти мерзавцы, но то, что в мореплавании они знают толк, этого у них нет, нет. Можете мне поверить. Очень многие сейчас пользуются тем, что они изготавливают на продажу, и ни от кого нареканий не слышно. А Сан-Диего недавно пришёл из Нового Света, поэтому здесь хватает разных тринидадских диковинок. Ну вот как? Мне бы хотелось с ним познакомиться, да и с сеньором Домингесом заодно.